Глава 18 Волк с лисьим хвостом Вечером первого дня Ло добралась до постели далеко за полночь. Свалилась без сил по Нэнси, кинувшейся растирать ей плечи, а потом ноги. А Ло без сил смотрела в потолок, позволяя стянуть себя чулки, и молча ненавидела своего неудачливого убийцу, Разве раньше она бы устала так сильно от обычных домашних дел? Сейчас же тело болело, словно Ло опять швырнула овалун от дачи. Разве что ребра остались целыми, но каждая мышца горела, а суставы выкручивала и ломила. «Шамьету принеси», — велела она измучена. «Только проследи, чтоб не соленого. За соленый я сейчас убью». Нинси кинулась из комнаты, Алло заставила себя добраться до коробочки с лекарствами и взяла пару пилюль снотворного. Нихилайзиль, конечно, но ей сегодня хватит. Она точно знала, что иначе не уснет. Зато всего за один день верхний жилой этаж превратился во вполне приличное место. Боги, благословите сержанта Мири, целителя Лестера Вайса, и так уж и быть экономку Молли. А еще солдат гарнизона, кухонную девку Катишу и прачек северянок, безропотно весь день мывших, отскребавших, натиравших воском, полировавших стекла и выбивавших пыль. Все северное крыло, где было шесть комнат, Ло решила отдать Вольгардцам. К счастью, там недавно поменяли рамы и прочистили домоходы, по уверению Тибольда, но комнаты стояли пустые, И пришлось вскрыть чердак с мебелью. В огромном помещении нашлись покрытые толстым мягким слоем пыли, кровати, пара столов и стулья. А еще какие-то ящики, груда мешков с трепьем, зеленые от времени канделябры. Откуда все это взялось в крепости, Ло сейчас интересовала меньше всего. Чихая от пыли и подобрав подол, она прошла по чердаку и ткнула пальцем в то, что могло пригодиться. А дальше уж за дело взялись мужчины. Доброе, крепкое слово сержанта имело поистине волшебное действие, потому что мебель быстренько спустили вниз, а ведра с горячей и холодной водой подняли наверх. И все это встретилось на втором этаже. Пока кровати, отмытые и тоже навощенные, расставляли по чистым комнатам, наступило время обеда. Имло пренебрегла, съев на ходу холодного мяса и сыра. Спустившись в подвал, она яростно рыскала в ящиках, отбирая нужное, а те же безропотные солдаты таскали все наверх. Серебряный сервис целиком не пригодится, но приборов двадцать на стол поставить нужно. Дюжина гостей, капитан и самало, Тибольд, Лестер. Позовет ли Рольсон за стол свою дочь? Ло искренне надеялась, что нет, но поклялась себе, что вмешиваться не станет. В любом случае, двадцатый прибор пусть будет. Соусники, супницы, блюда и кувшины, солонки, боги, благословите уж заодно его величество за нежданную щедрость. Следом за посудой наверх отправились покрывало, постельное белье, скатерть и занавеси. Вспомнив обшарпанные стены зала, где придется кормить гостей, Ло поморщилась и тяжело вздохнула. «Ладно, и гобелены. Вот эти, с пастухами и пастушками. И вон те, с кавалерами и дамами, гуляющими по дворцовому саду. Не вешать же на стену волчью охоту в зимнем лесу. Только не для этих гостей». Ло яркими красками. Кровь на снегу, одежда охотников оскаленные пасти огромных зверей, и отложила гобелен. Повесит в собственной спальне, когда гости уберутся. К вечеру зал превратился в подобие приличной гостиной и столовой одновременно. Типа прибил к стенам гобелены, закрывшие пятные и щели, повесил на окна шелковые занавеси. Полный не спас бы никакой воск, а ковров в приданном лоне нашлось. Но и этому бесценный сержант обещал помочь, отправив пару солдат в деревню за бараньими шкурами. В крепости, конечно, они были, но уже вытертые и засаленные, а горцы, по словам Тиба, как раз собирали осенью шкуры на продажу. Ло было уже все равно. Она устала так, словно собственными руками принесла каждое ведро воды и вычистила каждую доску на полу или в стене. Конечно, ей самой ничего грязного и тяжелого делать не приходилось, но с вопросами бежали к ней, а работу надо было проверять и тут же отправлять людей на следующее. Нэнси скребла и мыла вместе со всеми. Селина же оказалась незаменима в драпировке занавесей, застилании постелей и вообще везде, где требовался хороший вкус и умение создать уют. Ее ловкие пальчики с полированными ноготками – могли сложить салфетки в форме розы или тюльпана, уложить красивыми складками скатерть и сотворить из отрезов ткани накидки на кресло, прихватив их бантами из лент, так что к концу дня Логотова была молиться за наглую, но такую полезную фраганку. В общей суматохе по наведению порядка не участвовала только Молли, у которой было полно дел на кухне, и, разумеется, Тильда. Конечно, Почти взрослая девица могла бы помочь, ведь даже Илинку с братом Ло весь день видела за работой. Ну, пусть хоть под ногами не мешается. «Ваш Шамьет, миледи!» Нэнси влетела в комнату, не утратив привычной резвости, чему Ло только мрачно позавидовала. В одной руке горничной исходила паром чашка, а в другой Нэнси держала вазочку с печеньем. «Вот, госпожа Молли передала» заулыбалась девчонка. Говорит, ваша светлость даже не поужинали. Лохмыкнула. Неужели экономка решила окончательно признать новую хозяйку? Что ж, посмотрим. Взяв еще теплое печенье, она кивнула Нэнси на вазочку. И ты поешь. А потом позови ко мне Селину. Ой, спасибо, миледи. Нейси мгновенно уплела пару печенюшек и выскочила из комнаты, Алло, пользуясь ее отсутствием, кинула в шамьец снотворное. Могла бы и пригорничной, но не хотелось показывать слабость. Пилюли почти мгновенно растворились. Все-таки у Маркуса явно талант к алхимии, хотя сам некромант утверждал, будто всего лишь старательно следует рецептам. «Миледи!» Пришедшая вместе с Нэнси Фраганка присела в реверансе. «Селина, что делает леди Тильда?» — спросила Ло с усталым раздражением, понимая, что собственное обещание капитану все-таки придется нарушить. А он ведь даже не оценит. «Уже спит, миледи», — почтительно отозвалась девица Фраше. Днем была в комнате, читала и играла с кошкой, рисовала в альбоме. Потом вечером сходила на псарню. Оттуда ее отправил сержант Мери. Волкодава беспокоится. А перед сном поужинала и снова читала. «Чудесно!» — кивнула Ло, оставив при себе язвительное замечание, что для девочки, не желающей быть леди, Тильда предпочитает очень аристократический образ жизни. «Селина, я обещала супругу, не вмешиваться в воспитание его дочери. Но все-таки хотелось бы знать. У нее есть хоть одно платье, в котором не стыдно показаться гостям. «Одно, пожалуй, есть, миледи», поразмыслив, неуверенно произнесла Селина. Леди Тильда — высокая девочка. Она уже доросла до свадебного платья своей матери. Только его в груди Италии придется сильно заузить но фасон такой, что это можно сделать незаметно. — Не подойдет, — поморщилось Ло. — Белое платье на этой резвой девице. Оно за несколько минут испачкается. Притом видно же, что свадебное. — Осмелюсь сказать, миледи, — возразила Селина. — Платье самое обычное. Шито по-невийски, с пышной укороченной юбкой, открытым лифом и объемным рукавом до локтя. Шелк плотный, правда, по нынешней погоде тонковат, но к нему есть очень милая накидка из плотного кружева. Вот она то белая, а само платье зеленое. «Зеленое? Свадебное?» изумилось Ло и осеклась. Селина молча сделала реверанс, всем видом показывая, что ее это совершенно не касается. «Что ж», — медленно сказала Ло, — «тогда завтра займитесь подгонкой и постарайтесь засунуть леди Тильду в это платье. Я не буду сердиться, если у вас это не выйдет, но если моя пачерица будет иметь пристойный вид хотя бы эти два дня, получите премию». «Благодарю, миледи», — снова присела Селина в реверансе, — блеснув глазами с многообещающим азартом. «Позволите идти?» «Идите, милочка, идите». Пока Нэнси расстилала постель и убирала пустую чашку, Ло обдумывала услышанное. Будущая жена капитана пошла к Венцу в положении. «Значит ли это?» «Да ничего это не значит. Рольфсон обожает Тильду со всей силой отцовской любви». А при его-то отношении к бастардам, подумаешь, согрешили до свадьбы. Бывает и в более благородных семействах. А может, в Неве принято выходить замуж в цветном. Но теперь хоть понятна странная дурость капитана в отношении белого платья. Он и в самом деле не хотел обидеть ее предложением, помня о собственной первой свадьбе. Жаль, что тогда она этого не знала, а теперь уже не важно». Нырнув под одеяло и укутавшись в его мягкую теплоту, ло закрыла глаза и мгновенно провалилась в сон. Снилась ей тревожная и мутно беспокойная, но, к счастью, не про войну, а всего лишь про нынешние дела. Всю ночь она упорно продолжала готовиться к визиту Ярла Хеогни. Занавеси, повешенные в гостиной, слетали вниз. Скатерть в последний момент уползала со стола. Ложек не хватало, а северяне, выросшие вдруг на пороге, требовали охотничьих ножей, отказываясь есть вилками. Потом шкуры, постеленные на полу, ожили и ускакали, а сержант Тиба заявил, что они отправились искать ту самую тропинку и выяснить, кто упрямее. Ло изнемогала от бесплодной суеты, злилась на всех, а больше всего на мужа, который во всем этом участие не принимал. Металась между спальнями, гостиной и кухней, где Молли рыдала, что баранов не привели, и теперь ей придется готовить и подавать лошадей, а то северяне уже намекают, что не прочь отведать человечины. Бывали в ее жизни куда более страшные ночи, но такой глупой и утомительной Ло даже припомнить не могла. Так что утром она встала, отдохнувшая телом, но злая, и с твердым намерением загонять весь гарнизон, но успеть до вечера с оставшимися делами. И ей это почти удалось. Второй день оказался еще труднее, потому что пролетел как-то очень быстро. Привезли живых баранов и шкуры, которые нужно было выбить, почистить и положить в гостиной и спальнях. Шкуры, черные, серо-рыжие и белые, оказались роскошными, мягкими, в тугих пышных завитках. Ло сразу решила, что после отъезда северян велит шить из них ковры. Себе в спальню, белый. С гобеленом о волчьей охоте выйдет изумительно. Живые бараны отправились на кухню, как и заказанные Молли, две дюжины кур. Туда же отнесли мешки с остальными припасами и вскоре из кухни потянуло пряным, острым, сладким. Молли, багровая от жара и спешки, озаренная печным огнем, была страшна и величественна, как истинная барготова мать, повелевающая мелкими демонами. Она потрошила, жарила, пекла, начиняла, толкла и размешивала. насунувшееся было к ней Ло, экономка рыкнула, едва сдерживаясь, и Ло даже не обиделась. Молли напоминала ей саму себя во время колдовства — когда окружающие кажутся досадной помехой, если их вообще замечаешь. Сравнение отозвалось уже привычной глухой тоской, которую Лоза давила, оставила все кухонные дела на Молли и вернувшуюся к ней Катишу. А сама взялась за первый этаж, двор и оставшиеся недоделки по второму этажу. Ей все время казалось, что она не успеет. Еще ведь нужно почистить медные канделябры, поставить в них свечи и отнести в спальни. Повесить лампы в коридоре, заправив маслом. — Что, уже? И в конюшне все готово? Стоило для дюжины лошадей свободны, сено и овес разложены по яслям, а трое солдат знают, что именно они должны этих лошадей покормить и вычистить. — Боги, я знаю, что вы уже устали от моих просьб, но все-таки благословите сержанта Мерри. «Купальня!» — вспомнила она после позднего обеда, опять съеденного на ходу прямо во дворе. «Лестер, ее можно хоть как-то использовать?» «Конечно, миледи!» — удивился целитель. «Затопим печь, нагреем воду в чанах». «Так, что я еще забыла?» Она замерла на месте, мучительно перебирая в памяти еще не сделанные дела. Мимо попыталась прошмыгнуть Тильда, старательно делая вид, что не замечает ни мачеху, ни Лестера. Лои не думала ее останавливать. Ей самой было гораздо спокойнее не видеть противную девчонку. Но тут от кухни донесся крик. «Матильда! Матильда, Рольфсон! А ну-ка, иди сюда!» Тильда, впервые на памяти Ло, названная полным именем, замерла. На ее подвижном личике отразилась целая гамма чувств, от удивления до досады но Молли, появившейся на пороге, никакого дела до этого не было. Упираясь кулаками в бока, она раздраженно рявкнула. — Ты помочь не хочешь, красавица моя? — Не хочу, — с вызовом буркнула девчонка и попробовала уйти, но не тут-то было. — Ах, не хочешь! Все, значит, с ног сбиваются, вся крепость второй день на ушах бегает, а ты у себя сидишь, задом к стулу приросла. «Быстро на кухню, паршивка!» «Я тебе не отец и не леди. Я тебе покажу, как мед солить». Думала, я не узнаю ничего. «Ты же дрянь маленькая, меня чуть под розги с этим шамьетом не подвела. Если сейчас же не явишься кур щипать и орехи толочь, ты у меня в жизни ни одного пирожка не увидишь. Одной овсянкой до да солонины кормить буду. И уши оборву, так и знай. И отец мне твой не указ». Он тебя за такие проделки сам по голове не погладит. Быстро на кухню, я сказала. Так вот, по какому случаю ей прислали печенье. Молли узнала о соленом шамьете. Бросив злой взгляд на старательно сдерживающую смех Ло, Тильда уныло поплелась на кухню. И это, пожалуй, было лучшим моментом дня. А на саму Ло, несколькими мгновениями позже, налетел возмущенный светловолосый вихрь, затараторивший на два голоса. «Миледи, как можно? Вы еще не одеты, а закат всего через два часа. Вам ванну принять надо, и притирание для лица сделать, и прическу. Мы уже платье подготовили. Миледи, скорее, не успеем же!» «Милочки, вы с ума сошли!» Извительно поинтересовалась Ло у внезапно спевшихся горничных. «Какое притирание? Для кого? Для вольгерца? «Вы меня простите, Ваша Светлость», — упрямо заявила Селина, пока Нэнси взирала на Ло умоляюще. «А только вы ведь первая дарвинанская леди, которую он увидит. И что подумает?» «Ну, хуже, чем раньше, когда я с ними воевала. Ярла обо мне точно не подумает». Все еще ядовито буркнула Ло. Но переодеться надо, конечно. Она оглядела удобное, незаметно перешедшее в разряд любимых, серое платье. Оно за два дня изрядно запылилось, а кое-где и вовсе появились пятна. Немудрено, столько всего в нем переделать. А притирание и прическа — это не обязательно. «Миледи», — Меледи! взвыл слаженный дуэт. — Как не обязательно? Вы должны быть самой прекрасной. «Чтобы... чтобы...» «В самом деле, ваша светлость», — поддержал нахалок сержант Тиба, как всегда неожиданно вынурнувший откуда-то. «Что мы? Сами теперь не управимся? Идите, отдохните. Вам еще мужа до гостей встречать». Ило сдалась. Позволяя просиявшим девицам себя увести, она мрачно думала, что притирание и прическа хороши уже тем, что можно будет рухнуть в кресло, расслабить измученную спину и какое-то время ни о чем не думать. А девчонки пусть делают, что хотят. Испортить ее внешность еще больше у них все равно не получится». Эйнер уезжал из дома с тяжелым сердцем. Стильды разговор не задался. Дочь смотрела в пол, сопела и молчала. Иногда поднимала глаза, зеленые, как у Мари, но пасмурные, и снова утыкалась взглядом в пол. А он не понимал, что делать. Кричать, наказывать. По себе знал, только хуже будет. Характер Тильда унаследовал от него полной мерой, а сам Эйнер в ее возрасте после материнского выговора мог на несколько дней сбежать из дома в лес, дурак малолетний. У него и шалаш там был устроен для таких случаев, и снасти охотничьи до да рыбацки припасены. Сейчас бы он сына за такое выдрал, не жалея, но его-то драть было некому, а на Тильду рука не поднималась, даже после сегодняшнего. И еще грызла мысль, что, может, его дочь не настолько виновата. Нрав у Тиль дурной и упрямый, но ведь не зря Морок сказал, что ее легко толкнуть на выходку. Об этом даже думать было страшно, однако приходилось. Если схватить змею, закрыв глаза, она никуда не денется и ужалит так же смертоносно. — Тиль, — сказал он, наконец устала. Богами клянусь, как же мне стыдно перед твоей матерью. При ней ты такой не была. А я, выходит, за два года воспитал воровку и лгунью. Я не крала, — вскинулась дочь возмущенно. Подумаешь, конфеты? А что же ты сделала? Вошла в чужую комнату, залезла в чужие вещи. Тель, а если бы леди так поступила с тобой... Если бы она копалась в твоих вещах, топтала их, рвала твои рисунки и кукол, что тогда? — Папа! Глаза Тильды были устремлены в пол, но лицо побледнело так, что веснушки проступили темной россыпью. — Мне стыдно за тебя, Тиль, — сказал Эйнер, действительно изнывая от тяжелого вязкого стыда, в котором тонул, не зная, как выбраться. Ты приняла как врага женщину, которая не сделала тебе ничего плохого. Сколько еще мне придется просить у нее прощения? Платье — это тоже ты? Ну да, — огрызнулась Тильда беспомощно. Во всем теперь я виновата, так? Что ж, если не ты... Эйнер помолчал и продолжил, запретив себе жалость. Тогда я буду искать того, кто это сделал. Того, кто опозорил и меня, и тебя этим поступком. Я бы, может, и подумал на саму леди, но она пошла к алтарю в белой рубашке, лишь бы не идти в цветном платье, а могла бы просто надеть свое белое. Как ты думаешь, Тель, кого мне следует наказать? Может, Селину или горничную Нэнси? Кстати, ее-то ты за что ненавидишь? Добавила девчонки работы, да еще и наказать ее могут, что не уследила за комнатой. «Это справедливо? Этому мы тебя учили?» Тильда снова опустила взгляд. Руки ее беспокойно мяли платье, то самое злосчастное. «Мне стыдно, Тиль», — повторил Эйнер. «Я уезжаю на два дня, чтобы встретить гостей» и не знаю, что застану здесь. Почему я должен просить о помощи чужую женщину, а не тебя, свою дочь? Потому что ты выросла ленивой неряхой и неумехой. Ты говоришь о любви к матери, но разве хочешь быть на нее похожа? У Мари для всех находилось ласковое слово. Ее руки не знали минуты безделья. Она никогда не лгала. Как думаешь, она бы гордилась тобой? Он встал и вышел, не зная, что еще сказать, и только надеясь, что этого достаточно. Все-таки, если бы с ним в свое время хоть раз кто-то поговорил по душам и с умом, может, и не вырос бы из маленького норовистого дурачка такой же норовистый молодой дурень, ушедший в волчью сотню за славой и добычей. А теперь вот придется встретиться со своим прошлым лицом к лицу. Он спрашивал леди, знает ли она Ярла Хёгни, умолчав, что сам не раз видел его, когда Ярл был просто Игнальвом Рагнерсоном, молодым знатным воином, часто гостившим у Тана Дольфера, его родича по матери. Рагнерсону, конечно, не по чину было замечать простолюдина, да еще полукровку, но вдруг припомнит. С этими мыслями Эйнер и ехал навстречу. Снова и снова он обдумывал все случившееся за последние дни. И, конечно, разговор с Лестером, вышедший вовсе быстрым и скомканным. Лекарь обещал присмотреть за леди, но Эйнера за зиль назвал ослом, который не смотрит, куда бьет копытом. Удивительно прямо, как они следи сошлись насчет длины его ушей. Мысли грызли его весь путь до заставы. Эйнер лег с ними спать и с ними же проснулся, как снующий раной. С ними уехал на перевал, где отвлекся, только занимаясь своим делом, как изволила выразиться леди. Проверил подходы, расставил посты на скалах и дождался северян. Сколько же Рагнерсону? Да лет на пять больше, пожалуй. Невелика разница. Но уже тогда у него была слава удачливого и умелого вождя, несмотря на молодость. Знатные предки, могущественные родичи, полные карманы золота, которым Ярл щедро одарял своих людей. И словно этого мало, истинная волчья кровь, метка прародительницы. Эйнер даже не завидовал, просто молча восхищался издали. А теперь вот будет принимать его, как дарвинанский аристократ. Боги любят пошутить. Ярл добрался до перевала ранним утром. Северяне в долгом пути обычно останавливались на короткие привалы по несколько часов, а потом продолжали путь, невзирая на время дня или ночи. К Эйнеру и его людям первым подъехал Ведьмак, обычный воин лет тридцати, только в плаще из волчьей шкуры мехом наружу и с темными наполовину седыми волосами, заплетенными во множество длинных кос. Эйнер спокойно подождал, пока его оглядели, обнюхали и разве что на зуб не попробовали. Затем ведьмак объехал отряд, приглядываясь к каждому. И лишь когда он вернулся к своим, следующий всадник тронул коня, выбираясь вперед. Подъехал, кивнул Эйнеру, улыбнулся. За столько лет он почти не изменился. Разве что добавилось морщинок в угла глаз и рта, да волосы стали еще длиннее. Знаменитые белые волосы Хеогни, гордость тех женщин и мужчин, небрежно отброшенные за спину на серый, тоже волчий, разумеется, плащ, подбитый черным сукном. Капитан Рольфсон, то есть лорд Ревенгар. Эйнер ждал Вольгвардской речи, Но Ярл обратился на Дровинанском и смотрелся спокойным интересом. Не узнал, значит, мало ли в Ольгарде Рольфсонов, да каждый третий, а каждый четвертый Эйнер. Приветствую, Ярл! Тоже склонил голову Эйнер, все время стараясь помнить, что теперь он лорд, а не эй, парень коня. Спокойна ли была ваша дорога? Так спокойно! что мы даже соскучали», — белозубо усмехнулся Рагнерсон. «Сколько до вашей крепости, капитан?» Назвав Эйнера лордом, он тут же вернулся к чину, но это, пожалуй, было и хорошо. В шкуре капитана Эйнер себя чувствовал куда уютнее, чем в золотых фазаньях перьях лорда. Шкура-то он честно заслужил. «К закату будем, если не пожелаете по дороге отдохнуть», — сказал он. Ярл снова кивнул, поднял руку, не оглядываясь на своих воинов, и те подтянулись, выстраиваясь, чтобы ехать рядом с дарвинанцами. Десяток крепких вояк и парнишка лет 18-20. Эйнер смотрел, и будто не пролетела над его головой дюжина лет. Так все было знакомо и понятно. Юноша-оруженосец, старший сын Тана, Его плащ заколот фибулой с родовым знаком, окруженным золотой каймой. Эти двое побратимы. В правом ухе у каждого одинаковые серьги. У этого заплетена коса мстителя, ищущего встречи с кровником. А этот — берсерк. Ожерелье из медвежьих клыков мрачно предупреждает, что с его хозяином стоит быть осторожнее. Северяне в ответ смотрели с вежливым любопытством, и под их взглядами Эйнер чувствовал себя почти голым. На нем не было ни родовых знаков, ни украшений, и даже волосы он давно стриг коротко, по Разве что два кольца, комендантская печатка и обручальный перстень с рубином, словно прикрывали его невидимым щитом, указывая, что он не безродный бродяга и законная добыча любого, кто сильнее» а имеет дом и вождя, которому присягнул на верность. Ведьмак и оруженосец спустили коней по бокам от ярлого жеребца. Значит, развлекать гостя в дороге беседы не придется. Эйнер был бы этому рад, если б не мучительное желание побыстрее узнать, что Рагнарсону нужно от его жены. «Лисий хвост!» — вспомнилось вдруг. Вот как Ингальва Рагнерса назвали его люди. Не слишком почетное прозвище для знатного северянина, ведущего рот напрямую от волчицы. Но посмеяться над ним может только дурак, не понимающий, как вдвойне опасен лисий хвост, если на другом конце зверя — волчьи зубы. «Едут, едут!» — раздалось со двора. «Наконец-то!» — пробормотала Ло, вставая с кресла. «Хвала присветлому. Никогда не думала, что буду ждать вольгарцев, как спасителей. Солнце село полчаса назад, и все это время Селина и Нэнси хлопотали над ней, будто над королевской невестой. Ее умывали с душистым мылом, потом смазывали лицо шершавой кашицей, и ей уже оттирали кожу, будто скребком, потом заставили лечь и намазали чем-то жирным и скользким. Через несколько минут снова умыли, уже без мыла, а потом, промокнув чистой мягкой тканью, припудрили лицо с шеи и осторожно надели на Ло платье. Потом Нэнси сбегала на кухню за тазиком с горячей водой, и Селина, растворив в ней что-то вонючее, заставила Ло сунуть туда руки а сама принялась колдовать над прической. Ло едва не уснула, пока ловкие пальцы расчесывали и перебирали ее волосы. Потом Селина долго копалась в ее шкатулках, но, не найдя искомого, сбегала за своими припасами. И еще почти час что-то делала с ее головой, время от времени причитая, что будь у леди волосы подлиннее при такой густоте, Все-таки она заплела что-то вроде косы, но подозрительно тяжелый по ощущениям Ло, а затем быстренько подрезала и отполировала ей ногти. Последним штрихом оказались серебряные серьги, капелька розовой краски на губы и темная щеточка, которой Селина бесцеремонно провела по ресницам и бровям, не успевшей возмутиться Ло. От духов Ло, озверев, упрямо отказалась и Селина, перенюхав все флакончики, неожиданно встала на ее сторону, заявив, что вместо таких неподходящих ароматов уж лучше пахнуть собой. Выходя из комнаты, Лов вдруг поняла, что даже в зеркало на себя глянуть не успела, потому что большого в ее комнате не было, а маленькая после визита милой девочки куда-то подевалась. Но это уже было неважно. Ни собственного супруга, ни тем более ярла, Она очаровывать не собиралась. Позориться только. Во дворе слышалась обычная суматоха встречи. Ржали кони, слышалась гортанная протяжная речь. И Ло, отлично знающая оба наречия Вальфорделя, замерла на лестнице, невольно прислушиваясь. Обычные благопожелания дому, какие-то шутки. Вот и что-то вернул, ему ответили смехом но просто добрые друзья приехали. Впрочем, из гарнизона с Вольгородом никто не воевал. Капитан и вовсе наполовину северянин, да и вольгорских девиц местные вояки уже знают лучше собственных деревенских девчонок. Так что, с чего бы им плохо встречать северян? Она почти спустилась до конца лестницы, осталось пара ступеней. Когда дверь во двор распахнулась, и в холл сразу валилась толпа — Так ей показалось. Ее муж, огромный сержант-дарвинантец, уехавший вместе с ним, и такой же огромный северянин, второй, третий. Лоза мерла снова, уже совсем по-другому. У нее перехватило горло, а по спине побежали мурашки. Это были враги. Те самые, кого она жестоко и изощренно убивала, на кого охотилась, будто на настоящих волков, а они охотились на нее в ответ. И сейчас они были в ее доме, и тронуть их было нельзя, да и невозможно. Что она сделает, слабая женщина без капли магии? Ее единственная защита сейчас... «Моя жена, леди Ревенгар», — негромко сказал капитан, отступая в сторону. «Это же сделали остальные» и Ло увидела, как по образовавшемуся проходу к ней идет легкой звериной походкой высокий мужчина, едва ли старше ее мужа. У него были снежно-белые волосы, даже белее и ярче, чем у нее самой. Гладкие и длинные, почти до пояса, с серебряным потоком рассыпавшиеся по плечам и спине, и разве что на висках заплетенные в две косички, то ли для удобства – то ли что-то означающее. На поясе один нож, так что по северным обычаям ярл считался безоружным. На черно-сером плаще — фибула. Серебряная волчья голова, оскаленная, с золотыми клыками. Такой же серебряный наборный пояс и пряжки на высоких черных сапогах. Ничего цветного — будто боги, создавая этого мужчину, отбросили краски. Хотя нет. Ярл подошел совсем близко, остановившись у подножья лестницы. Даже сейчас он был вровень сло, стоящий двумя ступеньками выше, и смотрел ей глаза в глаза, и оказался не только черно бело серым Отзываясь золоту волчьих клыков на фиболе, весело и яростно глаза Ярла сверкали густым янтарем, хищным, нечеловеческим. Цвет, форма зрачка. Луза таила дыхание, скованное ужасом и восторгом. Она об этом только читала, но на его не видела никогда, ни у живых вольгарцев, ни у мертвых. Истинная волчья кровь. Прямой потомок волчицы — От которой ведут род знатнейшие вольвардские кланы, отмеченные ее милостью. Волк в обличье человека, и наоборот, если пожелает. А в зверином обличье Ярл значит наделен человеческими глазами. Жаль, что она не узнает, какого цвета. Северянин молчал, разглядывая ее не нагло, но с дерзким мужским интересом. И под этим взглядом Лу немедленно захотелось сменить облегающее бархатное платье на армейский мундир и щитом прикрыться. Но вместо этого она еще сильнее выпрямилась, напряженная, как тетива, вскинула подбородок, отвечая таким же взглядом в упор. «Я рад видеть вас, леди», — сказал громко, и каждое слово упало, как удар колокола, — в наступившей вдруг тишине. «За себя и своих людей обещаю чтить дом, который дал мне приют, и вести себя, как должно гостю. Клянусь огнем родного очага. В моем сердце нет зла против вас».